«Глава 17. План короля. Исси...» – я посмотрел на эльфийку большими глазами. «Ее полное имя Исида. Мы назвали девочку так еще до ее рождения. Отец мертв?» – спросила она холодно и с безразличием в голосе. «Да, его убили на автостраде», – ответил я. «А почему это не может быть любая другая Исида? «Потому что мы сами придумали это имя, а потом он забрал ее у меня 19 лет назад». Она кинула планшет на кровать. «Но Лекс сказал, что она изгой. Однако в письме сказано, ничего не понимаю. Мне нужно поговорить с ней». «Послушай меня, Хаша, я преградил своей знакомой дорогу. Это эльфийка, Купидон. Ты говорила, что встречала скитальцев. Так вот». Если она твоя дочь, то никогда, слышишь, никогда ты ей не должна говорить об этом. На Хашу как будто вылили ушат холодной воды. Она оцепенела. Кажется, каждый в этом мире знал, что случается с родителями скитальцев, только не был готов к тому, что внезапно окажется таковым. И что ты предлагаешь? Опустить руки и забыть, что я когда-то родила дочь? В голосе Хаши чувствовался фальшивый сарказм. Она испугалась своей участи, но не хотела отступать. Оно и понятно. «Как бы я вел себя, впервые встретившись со своим ребенком спустя столько лет?» «Найди способ остаться в Олимпусе!» Внезапно сам для себя сообразил я. «Да, Исида никогда не узнает, что ты ее мать, но ты сможешь постоянно быть с ней, подружиться, и, может быть, когда-нибудь раскроешь ей эту тайну. Но не теперь. Сейчас самое неподходящее время». В воздухе повисло молчание. «Что думаешь, Друкс?» Я обратился к товарищу. «Думаю, что вы делите шкуру неубитого трехклыка. Сейчас самое главное помочь девочке восстановиться. И уже после того, как она придет в сознание, решать, что делать. Останьтесь здесь и приглядите за своей...» В помещение вошла монахиня с кувшином и снова опустилась на колени у кровати Исси. «За больной!» «Хаша!» Я обратился к эльфийке. «Что скажешь?» «Я нашла ее! Это самое главное!» «А что делать дальше?» «Я подумаю!» Архиус шел по разбитой центральной улице Дардиса. Одной рукой он опирался на свой посох, а второй тащил за собой обвитую в веревках голову монстра. Из нее до сих пор вытекала кровь ядовитого желтого цвета и оставляла след ведущий от главных ворот. Люди и нелюди то и дело оборачивались на скитальца, избавившего их от чудовища, много лет прятавшегося в городской канализации. «Я убил монстра!» Архиус вошел в лавку алхимика, расположенную на первом этаже небоскреба. «Кидай на весы», — ответил эльф, выйдя из-за прилавка. «Как и договаривались, по золотой монете за каждый килограмм. А тут у нас... округлим до 15. «В конце концов, ты жизнью рисковал, Купидон». Алхимик зашел за прилавок, открыл старую кассу и отсчитал 15 монет. Затем собрал в мешок пустых склянок и протянул его вместе с полным пакетом зверолисника. «Как и договаривались». «Пробирки для Олимпуса и зверолистник для микстуры». «Спасибо за ящера. Теперь у меня достаточно ингредиентов». «Благодарю тебя, Нейдус». Архиус рассовал по карманам добычу. «Нет ли в Дардисе еще работы для меня? Тебе еще не сообщили?» Старый маг нахмурил брови. Алхимик понял, что тот в неведении. Абадор велел тебе явиться к нему. «Что хотел?» «Владыки не рассказывают мне о своих планах». «Гонец приходил. Сказал, что король знает, что я выдал тебе заказ и велел передать». «Тогда не буду терять времени. Удачи, Нейдус». Архиус вышел из лавки и пошел по главной улице к дворцу короля. «Как думаешь, что ему от тебя нужно?» «Я знаю короля слишком долго, чтобы не строить догадок о направлении его мыслей. По крайней мере, сегодня мы не будем ночевать в придорожном мотеле». «В последний раз вы неплохо повздорили». «Может быть, будет правильнее избежать встречи?» Король был не в себе и не понимал, что говорит. «Даже если он не оставил своих идей, я нужен ему для того, чтобы убедить в безумности он их». «Есть вероятность, что ты вообще не вернешься в Олимпус после этого». «Постой, ты этого добиваешься?» «Если я вернусь в школу, мне придется убивать ту эльфийку. Ты же понимаешь, есть только один способ забыть о том, что она мать девочки. Моя смерть». В противном случае мы вернемся и сделаем что должно. Старое здание парламента, которое когда-то принимало собрание верховной власти, теперь служило дворцом короля Емии. У входа стояло два человека в камуфляжных костюмах цвета хаки, а на их поясах висели полуторные мечи. Они тут же признались китальца и пропустили внутрь. Через несколько минут старый купидон сидел в комнате ожидания и слушал голос из старого радиоприемника. Неизвестный под тайным именем Никто на частоте 86,3 рассказывал о тайных владык государств, заговорах, о том, что ждет все население материка через 50 лет и призывал слушателей не верить никому, кроме себя. Поклонников у самобытной радиостанции было много, в основном потому, что в перерывах между своими проповедями диджей включал слушателям подборку отличного джаза из своей коллекции. Вот и сейчас он рассказывал о том, что вскоре Емия объявит войну Уринии, и все, кто уже много лет пытается вернуться к нормальной жизни, будет вынужден вновь страдать от последствий войны. «Уходите в леса! Не бойтесь, чудовищ! Скитальцы давно очистили нашу страну от монстров! Лишь покинув собственные жилища, построенные на руинах разбитых городов, вы сможете избежать войны, которую король Абадор затеял». «Вы скажете, что там опасно. Тогда ответьте, почему изгои спокойно живут в своих лагерях и до сих пор не вымерли от голода? Или от охоты на них кровожадных чудовищ? А? Потому что за пределами больших городов безопасно! Уезжайте! Начните жизнь с чистого листа! Никто из нас не построит светлого будущего на руинах проклятого Дардиса! Не знаю, как вы, но я принял для себя решение». «Очень скоро я покину эту архаичную обитель, которая является символом разбитой цивилизации». «Кофе?» – старая секретарша обратилась к скитальцу, задремавшему на диване. «Что?» – Архиус открыл глаза. «Я предложила вам кофе!» – проговорила она скрипучим голосом. «Возможно, его величество еще не скоро освободится!» Рация, висящая на ее поясе, зашипела. «Аженина, пригласи скитальца». Секретарша поднесла передатчик к карту и нажала на кнопку. «Хорошо, ваше сиятельство». Снова шипение. «И принеси нам по чашке кофе. Разговор будет нелегким». Архиус с досадой выдохнул, медленно поднялся с дивана и, открыв скрипучую дверь, вошел в кабинет. «Архиус, старина!» Король вышел навстречу магу и дружелюбно обнял его. Он был ростом со скитальца, но шире его раза в три. Лоб владыки обливался потом, а его черные сальные волосы покрывала золотая корона с бриллиантами. Рубашка с коротким рукавом застегнута только наполовину, из-за чего Архиус смог разглядеть необычный медальон, болтающийся между двух отвисших от ожирения грудей. «Рад вас видеть, ваше высочество!» Мак наклонил голову, поприветствовав выпустившего его из объятий Абадора. «Опять ты за свое!» – махнул рукой король и пошел к своему трону. Это было обычное кресло, поставленное за широкий дубовый стол. Разбитое окно за его спиной открывало вид на ухоженную лужайку и цветущие деревья. Справа и слева от трона висели два флага один – один емии, а другой – герб королевской семьи – разъяренный кабан с двумя клыками. Как охота, вижу, у тебя даже не было времени отмыть куртку. Абадор уселся в кресло. Оно сильно заскрипело под его весом. Архиус посмотрел на плащ. Желтая кровь яда ящера размазанным пятном осталась на нем. Мне сказали, что ты меня искал, и я примчался по первому зову. Если хочешь, я отправлюсь в баню, а потом вернусь. Ну ты и зануда, Архиус. Расмеялся король, а женина зашла в кабинет с подносом и поставила две алюминиевые кружки на королевский стол, заблаговременно отодвинув печатную машинку в сторону. «Ладно, к делу так к делу. Ты наверняка уже догадываешься, зачем я тебя позвал». «До последнего надеюсь, что суть нашего разговора не будет посвящена этому». «А зря», – посетовал король. «И на этот раз хочу тебе сказать, я буду настойчив». «Настолько, насколько это возможно. Присаживайся». Архиус сел на стул, который стоял с другой стороны стола короля. «Ты тоже слышишь два сердцебиения?» «Это точно не Аженина. Кто-то есть в комнате, кроме нас». «Гремлин?» — поинтересовался Абадор. «Скажи ему, чтобы не лез не в свое дело». «Ты обещал быть настойчивым в своей просьбе. Приступай», — холодно ответил маг. «Хорошо». Выдохнул владыка. «Через месяц я планирую завоевать Уринию. «Мне нет дела до политических баталий». «Нет, ты дослушаешь меня до конца». Впервые грубым тоном заговорил король. «Плодородной земли на территории Емии катастрофически не хватает, чтобы прокормить мой народ». Фермы не справляются с потребностями моих подданных. Если сегодня я не объявлю войну, то завтра это сделает президент Ланхлот, чтобы забрать те ресурсы, которые есть у нас. Смертей половины населения, пережившего ядерную катастрофу, не избежать. Понимаешь? Ты можешь говорить что угодно, но скитальцы не будут вставать ни на чью сторону. У владык своя задача, а у нас своя». «Глупец!» – король ударил по своему столу. Остывший кофе пролился на карту, развернутую на нем. «Ваша война с чудовищами никому не нужна, пока разумные существа не могут договориться между собой. Если люди и не люди будут умирать от голода в Дардисе, пусть лучше они достанутся монстрам в качестве обеда, чем будут просто гнить здесь». Архиус молча смотрел, как король изводится от гнева и в абсолютном спокойствии ждал, когда он успокоится. Абадор внезапно замолчал. Он подошел к грязному аквариуму и постучал пальцем, испугав единственную рыбу, которая плавала среди водорослей. «Кому вы будете служить, если мы проиграем?» Вдруг спросил владыка. «Если мы будем умирать от голода, ради кого? В таком случае будут сражаться с чудовищами скитальцы». «Не надо, покровитель!» «Если ты скажешь это, то назад пути не будет». Слишком сильные последствия всего лишь у одной фразы. «Может, стоит уступить?» «Схитальцы не служат тебе, Абадор». Если наша школа находится на территории Емии, это означает только одно, что она не находится на землях Манипулы или любой другой страны в нашем мире. Мы будем заниматься своим делом, несмотря ни на что». «Прости, друг, но такова реальность. Короли воюют с королями, а купидоны с чудовищами». «Подумай еще раз, старик», – процедил король. «Я подумал. И еще раз заявляю тебе, что скитальцы вне войны». «Лорд Тарис того же мнения?» «Того же. Даже если нет, он не получит поддержки остальных. Мы прививаем честь самого первого курса». «Прости». «Что-то сейчас будет. Наложи чит». «Я всю жизнь старался быть хорошим человеком, Архиус», начал король. «Когда ты впервые пришел ко мне и попросил поддержки, что я ответил? Я поддержал тебя. Я выдумал кучу законов, защищающих скитальцев. Я обеспечил Олимпус тем, в чем нуждался сам. А сейчас я прошу твоей помощи, а ты отказываешь мне и при этом смеешь смотреть прямо в глаза? Тебе ни капли не стыдно». «И я скажу так. Мне тоже не стыдно за то, что я сейчас скажу. С сегодняшнего дня Олимпус лишится защиты короля. Я объявляю всех скитальцев вне закона. Сниму право неприкосновенности, и вы станете такими же изгоями, как эти уроды из лесов». «Это ошибка», — покачал головой Архиус. «Ошибкой было то, что я когда-то принял тебя в своем доме!» — выпалил король. Старый маг поднялся со стула. «Я буду верить в то, что светлая часть твоей души возьмет верх, и ты не натворишь глупостей». Приятно было повидаться, старый друг. «Я еще не закончил!» — Архиус стукнул по старому раскоряченному линолеуму посохом. «Что?» — удивился король. «Ах да! Я не успел рассказать тебе о своем новом амулете!» «Он защищает от разного рода магии, а окаменение не подействует». «Кажется, у твоего старого друга крыша поехала. А я говорил, что не надо было сюда приходить. Может быть, со ему, а? Скажем, что передумали. Или нет? Он не поверит? Он же теперь не поверит, да?» «Чего ты хочешь?» — спросил волшебник, снова повернувшись к владыке. «Если ты не мой союзник, значит, ты мой враг». «Не делай глупостей, Абадор». «Каждый скиталец на стороне всех людей и не людей. «Каждый скиталец примет сторону того, кто ему больше заплатит». «Я не могу так рисковать». «Что ты затеял?» «Я собираюсь прилюдно казнить тебя и показать всем охотникам на чудовищ, что быть в союзе со мной выгоднее, чем быть моим врагом». Архиус тяжело выдохнул и покачал головой. «Печально, что вот так то решил положить конец нашей дружбе, Абадор. Я ухожу». «Не торопись», — на этот раз говорил не король. Эльф, который все это время скрывался за маской хамелеона у на стене ковра, наконец показался. Он был одет в облегающий спортивный костюм. Из-за его спины торчали две рукояти кинжалов, красные зрачки, длинные уши. Черные волосы только на одной части черепа, левой, потому что когда-то в бою ему срезали скальп, но волосы на том месте так и не отросли. На ногах кроссовки он сделал несколько шагов в сторону старого мага, бесшумных, словно полинолеум ступало привидение. «Ромус, теперь ясно, чье сердцебиение я слышал. Можешь поставить себе галочку, Архиус? Теперь вы попытаетесь удержать меня силой?» «Или убить. Действуй, скиталец», — приказал владыка и отошел в самый угол кабинета, где занял кресло у небольшого журнального столика. «Ромус, ты слышал, что сказал Абадор? Если все это станет правдой, то и тебе не будет места в новом мире. Вряд ли король найдет себе лучшего телохранителя. Разве что придется скрываться теперь ото всех. Постой-ка, я же до сих пор всегда так и делал». «Ну ладно, старик, хватит болтовни». «Мои клинки давно не пробовали крови». Убийца настолько быстро вынул кинжалы из-за спины, что Архиус едва успел произнести слово «щит», как два острия тут же ударились о его шею и остановились лишь синее свечение, которое теперь защищало мага. «Еле успел! Что дальше? Есть пять секунд, и щит падет!» Да, сэрлза!» — выкрикнул маг. С навершия его посоха тут же сорвался сгусток энергии, мерцающий голубым, как морская вода, светом. Противник нагнулся, позволил снаряду пролететь мимо и сшибить с королевского стола печатную машинку, две алюминиевые чашки кофе, карту, чернильницу и стопку бумаг, которая поднялась в воздух и тут же принялась медленно опускаться на пол. Следующим движением Ромус кинул перед собой небольшой снаряд в форме гранаты, подняв тем самым в воздух столб дыма. «Ничего не видно! Держу щит, но после атаки будет совсем немного времени, чтобы отбиться!» «Зрение следопыта, Робин!» «Сделано!» Старый маг теперь смог рассмотреть сквозь густой занавес дыма силуэт короля, до сих пор сидящего в углу кабинета. В этот же момент убийца атаковал сзади. От силы удара Архиус повалился на пол, едва успев подставить руки, чтобы не разбить лицо. Посох с грохотом упал рядом. «Покровитель! Убийца сильнее! Позволь мне остановить его! Разреши!» «Крамага!» – выкрикнул волшебник. Ударная волна, вышедшая из тела старого скитальца, раскидала в разные стороны все, что находилось вокруг. Стол короля вместе с троном опрокинулся, стекло в аквариуме разбилось, осколки разлетелись в разные стороны, а вода пролилась на пол. Дым частично рассеялся вокруг мага. Архиус использовал это время, чтобы подняться на ноги и едва успел подставить посох, когда два жадных до крови клинка, летящие в него, остановились от ревко магического оружия. Теперь скитальцы вступили в ближний бой. Телохранитель короля атаковал, а старый Купидон ловко отбивался. Затем Архиус шел в атаку, и уже клинки убийцы защищали своего хозяина. «Я накопил сил, покровитель! Пора заканчивать! Разреши мне!» Архиус совершил серию ударов посохом, выбив один из кинжалов из рук убийцы. Затем вдруг бросил оружие, поднял руки и выкрикнул. «Хватит! Хватит!» Ваша взяла. «Что? Что ты делаешь?»